Глава одиннадцатая Ни фильмы, ни смешные мемы, ни видео с котиками не смогли успокоить Артема. От осмотра добычи, балакнота научного сотрудника, новостей и собственных мыслей голову буквально распирало. Парень знал, что в таком состоянии уснуть просто не сможет. Решил занять себя тренировками, чтобы не лежать полночи, пытаясь уловить сон. Все, что хотел, измотаться так, чтобы сон пришёл легко и быстро. Для этого уже был хороший способ. Сочетание использования нескольких техник, точнее, пространственных покрова и щита. Именно совокупная работа этих обилок он безуспешно пытался добиться в последнее время. Задача была крайне трудной, изматывая как в плане энергии, так и утомляя разум молодого человека. Как и в прошлой попытке, ничего не выходило, но силы таяли с поразительной скоростью. Возможно, дело было в разных источниках техник. Донорами навыков были два разных существа. Стиль исполнения обоих во многом отличался. Покров больше походил на что-то более естественное, управлением отталкивалось от интуитивного понимания. Напротив, пространственный щит демонстрировал какое-то наличие четких стандартизированных манипуляций, намекающих на некую школу. Попытки удержать две техники, созданные совершенно разными подходами к атрибуту, сжирали энергию. но не давали каких-либо результатов. После очередной неудачи Артем в конец выйдя из себя, приступил к следующей попытке. Резко рванув ткань пространства, чтобы начать их обоих навыков, он вдруг почувствовал совершенно иной от обычного результат, будто открыл червоточину и провалился в нее. Парень открыл глаза, в груди екнул от страха, он натворил что-то не то. Вокруг вместо привычного быта родного дома наблюдалось почти однородное пространство, залитое фиолетовым светом. Вместе с этим ощущалось быстрое истощение ментальной энергии, будто он поддерживает какую-то сверхзатратную технику. Чувствую, как истаивают силы, Артём едва удержался, чтобы не удариться в панику, прекрасно зная, чем грозит полное ментальное истощение. Не знаю, что делать и желая вырваться из ловушки, рванул, стремясь выплатить из этого погружения. В следующий момент упакинул неизвестную реальность и оказался в полной темноте. Несмотря на панические мысли, привычным образом исследовал окружающая обстановка ощущением пространства. Тут же накатили болезненные симптомы полного истощения ментальных сил. Артем оборвал технику, но успел понять, что находится на чердаке собственного дома. В порыве психоза он выбежал из дома и залез на чердак. Эту верусь он отбросил сразу, как понял, что дверь в помещении заперта снаружи. Из-за чёртовой паники слишком мало уделил внимания окружающему, чтобы делать сейчас какие-то здравые выводы. Пришлось отдохнуть с полчаса для накопления сил, чтобы взломать двери и выбраться с чердака наружу. Лестница также была недоступна, пришлось аккуратно спрыгивать с крыши, благо продвинутые характеристики тела не позволили травмироваться. Привычным действием, скрыв запертый изнутри дом, измотанный парень наконец вернулся к себе. Хотелось еще раз опробовать этот трюк, пока воспоминания были свежи. Но полное ментальное истощение намекало, что добром это дело не закончится. После недолгого спора с самим собой Победило благоразумие. Измотанный Артём принял слезы на выносливость и восприятие, после чего лёг спать. На следующее утро, не мешкая и не отвлекаясь, со свежими силами приступил к новой технике. На бесплодной попытке ушло несколько часов. Уже ближе к обеду он снова смог прорваться в фиолетовую изнанку. Уже не испытывая паники от потери сил, парень огляделся. Окружающее пространство выглядело хоть и странно, но оказалось знакомым. По некоторым слаборазличимым контрам понял, что всё ещё находится в своей комнате, но будто в каком-то другом состоянии. После некоторых раздумий и манипуляций с пространством, нашел способ выйти в привычный мир, в качестве якоря, используя резкое желание всплыть. Внимание, игрок! Вы создали новый навык в атрибуте пространства. Пожалуйста, дайте ему название. Ваше понимание атрибута улучшено. Отлично! Именно на это и рассчитывал. Вспомнив некоторые научно-фантастические книги, прочитанные от безделия, назвал новую технику смещения фазы. Пока оставались ментальные силы, произвел несколько экспериментов. В выходе сделал некоторые выводы. В состоянии смещения фазы он как бы выпадает из этого слоя пространства и может абсолютно свободно перемещаться через физические предметы. Степень смещения могла регулироваться. При низкой степени камера телефона фиксировала заметные визуальные искажения от его перемещения. В более глубокой Артем становился абсолютно невидим, но усложнялся контроль техники и потребление энергии. Не самой приятной новостью стала скорость расхода сил. Смещение фазы истощало все ее запасы за пару десятков секунд. Истощив силы ментальные, оставшийся день он потратил на домашние дела и тренировки с телом. Если тренировки навыков теперь проводил только в доме, опасаясь возможного наблюдения, то для физических выходил на свежий воздух. Хотя свежим его назвать язык не поднимался – Погода стояла жарко, на небе не облачко. Вся область изнывала и обливалась потом. Вечером ближе ко сну достал из пространственного кармана Талион эволюции. Артем долго думал, на какую характеристику его использовать. Изначально хотел на выносливость, как вторую по значимости после интеллекта. Но, прочитав о убывающей полезности характеристик, решил, что улучшить ее естественным образом с помощью очков характеристик в конце концов максить только интеллект может быть не самой лучшей идеей. После долгих раздумий принял довольно неожиданное решение использовать на восприятии. Эта характеристика была улучшена в наименьшей степени среди остальных. Скорее всего, такое и останется. Небольшой проблемой стал вопрос о способе употребления. Примет был слишком крупным, чтобы проглотить. Артем сжал алый камень в руке и изо всех сил пожелал улучшить своё восприятие. Неожиданно камень пошел трещинами, сквозь которые просочилось призрачное свечение. Снегромким хлопком треснул и рассыпался невесомой пылью, оставив после себя пучок света. Тот дернулся к груди Артема и впитался в кожу. Перед глазами появилось сообщение системы. «Внимание, игрок! Характеристика восприятия получает бонусный эффект. Вы не можете выбрать самостоятельно. Вы получаете бонус, соответствующий естественному вектору развития организма. Получен бонус «Продвинутая перцепция». Увеличилась скорость обнаружения и идентификации внешних раздражителей. Получилось? Никаких ощущений или изменений в организме не почувствовал. Впрочем, парень уже знал, что система меняет тело постепенно. Взглянул на окно персонажа. Арт. Уровень 28. Ментальный тип. Характеристики. Сила – 15. Ловкость – 16. Выносливость – 17. Интеллект – 28. Восприятие – 14. Свободные очки – 0. Основные атрибуты Пространство Уровень 4 Воплощение псиэнергии Уровень 2 Малые атрибуты Явление мыслей дай, Уровень 4 Регенерация Уровень 1 Навыки ощущение пространства Воздействие Пространственный карман Пространственный покров Пространственный щит Смещение фазы все когти пси удар Плоскость Ускорение мышления Бонусные эффекты Ментальная выносливость Взрывной импульс Улучшенная координация Ускоренное восстановление, полученное зрение, адепты ментальных атрибутов, продвинутая перцепция. Баланс 274 828 искр. Система заботлив вписала полученный бонусный эффект, как и открытую раньше технику. Цифровой параметр восприятия никак не изменился. Как проверить, что характеристика разблокировала эволюцию? Наверное, никак. Осталось только найти еще талионы для использования на других характеристиках. Оглядев все окно характеристик, и зацепился за атрибут пространства, который уже давненько не поднимал уровень. И без того наглядного показателя Артём знал, что его уровень владения значительно вырос, но все равно раздражало. Регенерация тоже почему-то не улучшалась. Облачение всей энергии задержалось на втором, но его использовал реже пространство. Нормально, что и улучшался атрибут реже. Следующие два дня продолжил тренировать свою новую игрушку — смещение фазы. Потенциал по незаметному проникновению навык давал просто сумасшедший. Главным ограничением оставались временные рамки в 26 секунд, после которых бодрый парень превращался в небоиспособную единицу. По новостям передавали, что сумасшедшая засуха накрыла собой всю Европу. Казалось, что от изнуряющей жары жизнь на материке замерла. Изучая новости, создавалось ощущение, что мир вернулся в то сонное болото, в котором пребывал до этого сумасшествие с аномалиями. Чтобы хоть как-то спастись, Артём чередовал тренировки с регулярными обливаниями холодной воды, а также размышлял о планах. Любопытно настойчиво напоминала о ждущем его совсем под боком портале, том самом, на складе. Парень на всякий случай периодически ходил, чтобы проверить целостность новой укрепленной защитной клетки. И не только он. Каждые сутки утром к складу подъезжал служебный автомобиль полиции. Патруль из трех напряженных мужчин заходил в здание. Они как можно быстрее оглядывали клетку на предмет физических повреждений, после чего один расписывался у себя в документации, потом на закрепленной на прутьях планшетке и полицейские по-быстрому укатывали во свои Наблюдая, Артём отчётливо видел, как неприятно сотрудникам приближаться к порталу и находиться рядом. Точно такие же ощущения напряжения и опасности испытывал и он сам. Была ли это подсознательная реакция или основание некое ментальное воздействие на разум? Это ему так везет, или различные виды ментального давления так часто встречаются у осколков? Мысли из защиты от ментального воздействия перешли к общей теме защиты. Раньше Артём удовлетворялся одним щитом, чуть позже появилось желание приобрести что-то получше мотоциклетной брони. Он уже заглядывал в интернет-магазины и обдумывал возможность найти подходящие элементы брони в осколке. Но, став свидетелем битвы игроков с военными, увидев превосходящую силу атрибутов, снова пребывал в замешательстве. Никакие, даже самые ультрасовременные материалы, рожденные гениями современных наук, и близко не подходят для защиты от навыков. Если монстры начнут соответствовать этому уровню, броня едва ли защитит и от их атак. Но как же тогда, черт возьми, защититься? Этот вопрос предстояло как-то решать. Следующие два дня Артём планировал потратить на использование оставшихся слез характеристик, тренировки и прокрастинацию. Последним по слухам, любителей продуктивной жизни, было очень вредным. Но только расслабляясь перед ноутбуком, парни потихоньку отпускало то напряжение и стресс, что накапливалось в осколках и других опасных для жизни предприятиях, которые с завидной регулярностью лезли в его жизнь последние месяца. После отдыха он сделает первый заход в осколок и зачистит его, если все пойдет гладко. Если нет, в распоряжении будет чуть просроченная квота на Уксон, где Артем сможет приобрести что-то, способствующее продвижению. Вспомнив, проверил зелье, награбленное из медицинского института. Ничего необычного. Три исцеляющих, по одному на восстановление физической и ментальной силы. Но и одно поинтересней. Эликсир мастера Али Рико. На короткий срок улучшает управляемость всеми атрибутами. Вот это выглядело очень привлекательным. Конечно, система очередной раз подсунула с меню, не указывая точного срока действия. Но вряд ли кто-то стал делать бесполезный эликсир на пару секунд работы. У Артема были основания полагать, что длительности хватит, по крайней мере, на один короткий бой. В новостях ничего интересного не было. Конфликт между Северной и Южной Кореей все обострялся. По слухам некоторых новостных каналов, произошло несколько перестрелок, и сейчас весь мир сконцентрировал своё внимание на этой горячей точке. В сети гуляли споры на тему рванет или нет. В обычное время мировое сообщество в лице Евросоюза активно лоббировало интересы Южной Кореи, тем самым сдерживая Северную. Но сейчас цивилизованный Запад. не мог удержать под контролем обстановку и у себя дома. Пару вялых призывов к переговорам лидер страны проигнорировал. На этом вся помощь сошла на нет. Новое дополнение системы нашло отклик у различных видеоблогеров. Набирали популярность обзоры списка лучших игроков с псевдоаналитикой последних по тегам и стране пребывания. Ушли аналитики, жонглируя информацию, делали догадки о рангерах, их способностях и степени вовлеченности в различных преступлениях или громких акциях. Расслабляло то, что сам Артём еще ещё находился далеко от первых мест списка, не успев привлечь внимание. Ходили слухи о скачкообразном росте количества аномалий, но это не было подтверждённой информацией. Официальные новости по-прежнему старались в минимальной степени освещать все, касающееся порталов и системы, а верить сплетям и сети следовало с большой оглядкой. Отдых пролетел, как один миг. Утром намеченного дня Артём взбодрился легкой зарядкой, Плотом позавтракал и дождался, когда в очередной раз Приедет патруль для проверки состояния ограничивающей клетки. После отбытия автомобиля полиции, парень сразу применил невидимость и двинулся в сторону склада. Солнце еще не набрало силу, но безоблачное небо обещало очередной знойный день. Еще раз, насладившись летним беззаботным пейзажем, Артем уступил в прохладную тьму склада. В очередной раз ощутил подсознательную тревогу и сильное желание повернуть назад. Как и полицейский оглядел клетку. Никаких признаков попытки взлома изнутри металлическая конструкция не демонстрировала. Что, в общем-то, совсем не доказывало эффективность конструкции. О превосходстве системы и ее атрибутов над прочностью металлов человеческой цивилизации Артем уже успел убедиться. Использовал навык, чтобы убедиться в безопасности выхода на той стороне. Выпил на всякий случай зелье сопротивления ментальным воздействием. Сразу стало легче. Он правильно предполагал, что осколок изучает ментальное давление. Наконец парень вступил в воронку очередного в своей жизни пространственного перехода. Другая сторона встретила уже виденные ранее комнаты, отделанные какими-то досками. Раньше она служила складом для хранения тех отвратительных кукол. Слой пыли на полу нес множество следов, натопленных армейскими ботинками, круглых отметин кукольных ходулей и разводов, что-то явно волокли. А еще гильзы и черные, запекшиеся в сухую корку кровь. Несколько дней назад тут было жарко. Артём собирался исследовать опасный осколок в невидимости, но только постфактум осознал, что вместе с фонариком его невидимости яйца выведенного не стоит. Подумав, решил все же придерживаться этого плана, заменив источник света навыком ощущения пространства. В первые же мгновения осознал, как психологически тяжело находиться во враждебной среде в полной темноте, даже если навык передает информацию об окружении не визуального восприятия. Возможно, вносило лептую ментальное давление, навязывающее страх, В конце концов, зелье сопротивление, лишь помогало бороться, не защищая полностью. Зато помогал побочный эффект, подавляющие эмоции. Артём, наконец, справился с обретением самоконтроля и вышел за двери. Ощущение пространства нащупало долины пустой туннель без развилок. На стенах были нанесены какие-то рельефные картины, но парень не обладал настолько тонким восприятием, чтобы интерпретировать рельеф изображения. Слух уловлил монотонные гулы, источник которого находился где-то впереди. Через пару минут передвижения глаза распознали алые свечения, исходящие от конца перехода. По мере приближения его яркость росла, в какой-то момент позволив глазам распознать изображение на стенах. Артём остановился, впечатленную увиденным.